Глава восьмая. 2110 год. Укрытие один. Раскрытая книга правил лежала перед ним на столе, выгибаясь прочно сшитыми страницами. трой еще раз изучил предстоящую процедуру. Его первый официальный акт в должности руководителя операции «50», и она вызвала у него ассоциацию с церемонией разрезания ленточки пышным спектаклем, в котором человек с ножницами приписывает себе результат упорного труда других. Он пришел к выводу, что правило — скорее книга рецептов, чем руководство к действию. Написавшие ее психологи учли все — каждую причуду человеческой природы. И, подобно самой психологии или любой науке, связанной с природой человека, части книги, производящие впечатление бессмысленных, обычно служили какой-то более глубокой, конечной цели. Этот вывод заставил трое задуматься, какова же его цель и насколько необходима его должность. Он учился совсем другой работе — руководить одним укрытием, а не всеми сразу. В должности же его повысили буквально в последнюю минуту, и от этого у него возникло ощущение случайности происходящего как будто на его месте мог оказаться кто угодно. Конечно, даже если его должность по большей части номинальная, она, возможно, имеет какое-то символическое значение. Может быть, он должен не только руководить, сколько поддерживать у остальных иллюзию, что ими руководят. Трой вернулся на два абзаца назад, потому что взгляд прошелся по словам, не уловив смысла ни одного. Все в этой новой жизни заставляло его отвлекаться и слишком много думать. Все было идеально организовано. Все эти уровни задачи и описание работ. Но для чего? Для формирования чувства максимальной апатии? Если он поднимет голову, то увидит напротив через коридор Виктора, сидящего за столом в кабинете психологической службы. Не Нетрудно будет подойти к нему и спросить. Ведь именно психологи в большей степени, чем любой архитектор, создавали это место. И он может поинтересоваться, как они это сделали, как им удалось заставить каждого ощущать внутри такую пустоту. Какую-то роль играло отделение женщин и детей. В этом Трой был уверен. Женщинам и детям первого укрытия подарили долгий сон, а мужчин оставили для работы по сменам. Это исключило страсти и эмоции, предотвратило вероятность конфликтов мужчин из-за женщин. И появилась рутина, отупляющая рутина. Это была кастрация мыслей и эмоций. Однообразная работа конторского служащего, который с нетерпением поглядывает на часы, отмечает конец рабочего дня, смотрит телевизор, пока его не свалит сон, по утрам трижды бьет по будильнику и повторяет все сначала. Отсутствие выходных эту рутину лишь усугубляло. Свободных дней не было. Ты работаешь шесть месяцев подряд, а потом тебя выключают на десятилетия. Из-за этого Трой стал завидовать обитателям всех остальных укрытий, где в коридорах наверняка звенит детский смех и слышны голоса женщин, Завидовать тем страстям и счастью, которых нет в этом центральном. Здесь он видел лишь ступор, десятки общих залов, где на панельных телевизорах крутят одни и те же фильмы, и в удобных креслах сидят люди, уставившись в экраны неморгающими глазами. Здесь никто не был окончательно проснувшимся и реально живым. Наверное, так оно и планировалось. Взглянув на часы на экране компьютера, Трой увидел, что ему пора идти. Позади еще один день, и еще на день приблизился конец его смены. Он закрыл книгу, запер ее в столе и направился по коридору в комнату связи. Когда он вошел, двое связистов в оранжевых комбинезонах оторвались от радиостанции и повернули к нему нахмуренные и озабоченные лица трое глубоко вдохнул и внутренне подтянулся. «Здесь офис. Это работа. И он тут начальник. Хочется ему или нет, но он должен обеспечить порядок. Он здесь для того, чтобы перерезать ленточку». Сол, один из главных связистов, снял гарнитуру и поднялся, чтобы поприветствовать Трое. Тот был едва знаком с Солом. Они жили в одном крыле для начальства и время от времени пересекались в спортзале. Когда они пожимали руки, широкое и симпатичное лицо Сола пробудило у трое какие-то глубокие воспоминания, но он уже научился игнорировать эти намеки. Может быть, он видел этого человека на ориентации еще до того, как их погрузили в долгий сон. Сол представил ему другого связиста, который помахал Трою, не снимая гарнитуры. Его имя немедленно забылось. неважно. Для Троя достали с полки дополнительную гарнитуру. Трой взял ее, надел на шею, чтобы наушники не закрывали уши, и он мог слышать тех, кто рядом с ним. Солод искал серебристый штекер на конце провода и провел пальцем по панели с полусотни нумерованных гнезд. Вид комнаты напомнил Трою старинные фотографии телефонистов тех лет, когда их еще не заменили компьютеры и автоматизированные голоса. Мысленный образ прошедших дней смешался с нервозностью и приступами дрожи, вызванными таблетками. И Трой внезапно ощутил, что его тянет захихикать. Смех едва не вырвался, но он все же сумел его сдержать. «Будет паршиво, если руководитель всего проекта забьется в истерике», перед процедурой оценки пригодности будущего главы укрытия. «И нам нужно лишь задать ряд вопросов», — говорил ему Сол. Он протянул трою пластиковую карточку. Тот был уверен, что она ему не понадобится, но все равно взял. Он почти весь день запоминал эту процедуру. Кроме того, он не сомневался, что совершенно не имеет значения, какие именно слова он произнесет. С задачей оценки пригодности кандидата Гораздо лучше справлялись компьютеры, потому что все нужные датчики были встроены в гарнитуру в удаленном укрытии. «Хорошо, вот и вызов», — Сол показал на панель, усеянную мигающими индикаторами. «Я вас соединяю». Пока связист работал, трое надел наушники. Он услышал несколько коротких сигналов, потом щелчок. На другом конце линии кто-то тяжело дышал в микрофон. Трой напомнил себе, что тот молодой человек наверняка нервничает гораздо сильнее, чем он. В конце концов, ему предстоит отвечать на вопросы, а Трою всего лишь задавать их. В его голове внезапно стало пусто, и он уставился на карточку в руке, благодарный, что она у него есть. «Имя?» — спросил он. «Маркус Дент, сэр». В молодом голосе ощущалась спокойная уверенность человека, исполненного гордости. Трой вспомнил, как сам однажды испытывал такое чувство. Очень давно. А потом подумал о мире, где родился Маркус Дент, и о наследии, о котором тот будет знать только из книг. «Расскажи о своем обучении», — прочитал Трой с карточки. Он старался говорить ровно, низким, командным голосом, хотя за него это делали компьютеры. Сол показал ему кольцо из большого и указательного пальцев, дав знать, что принимает хорошие данные от датчиков в гарнитуре парня. Рой ненадолго задумался, нет ли аналогичных датчиков в его гарнитуре, и не может ли кто-то в этой комнате или любой другой комнате оценить, насколько он нервничает. «Сэр, я был тенью у шерифа Уиллиса до того, как меня перевели в службу безопасности IT год назад. Я изучал правила шесть недель. Я чувствую себя готовым, сэр». Тенью. Прой забыл, что проходящие стажировку назывались так. А ведь он собирался прихватить на разговор самую свежую карточку словарь. «Какая твоя главная обязанность перед укрытием?» Рой едва не сказал перед комплексом. «Обеспечивать соблюдение правил, сэр!» «И что ты должен защищать превыше всего?» Он продолжал говорить ровным голосом. Датчики снимали наилучшие показания, когда на испытуемого не влияли чрезмерные эмоции. «Жизнь наследие!» — продекламировал Маркус. Рою вдруг стало трудно разобрать следующий вопрос — На глазах неожиданно выступили слезы, руки задрожали, и он опустил трясущуюся карточку, пока этого никто не заметил. И что требуется для защиты того, что нам так дорого? Голос прозвучал словно чужой. Трой стиснул зубы, чтобы они не стучали. С ним что-то не в порядке. И очень сильно не в порядке требуются жертвы. С непоколебимой уверенностью ответил Маркус. Рой быстро заморгал, чтобы зрение прояснилось. Сол поднял руку, давая знать, что он может продолжать, а данные поступают. Теперь им требовались базовые уровни, чтобы биометрия могла оценить искренность парня при ответах на первые вопросы. «Скажи, Маркус, у тебя есть девушка?» Он сам не знал, почему этот вопрос первым пришел ему в голову. Возможно, причиной стала зависть. Ведь в других укрытиях не замораживают женщин. Там вообще никого не замораживают. Но в комнате связи никто такому вопросу не удивился. Похоже, им было все равно. «О, да, сэр!» Рой услышал, как изменилось дыхание парня, и даже представил, как тот расслабляется. Мы подали заявление на брак. Осталось лишь дождаться разрешения. Что ж, не думаю, что тебе осталось ждать очень долго. Как ее зовут? Мелани, сэр. Она работает здесь же, в IT. Прекрасно. Трой вытер глаза. Приступы дрожи прошли. Соло писал пальцем круг над головой. Можно закругляться. Данных собрано достаточно. Маркус Дент. — произнес он. — Добро пожаловать в операцию «Пятьдесят мирового порядка». — Спасибо, сэр. Голос парня повысился на октаву. Наступило молчание. Потом Трой услышал, как парень глубоко вдохнул и выдохнул. — Сэр, можно задать вопрос? Трой посмотрел на связистов. Те лишь пожали плечами. Он подумал о роли, которую молодой человек только что взял на себя. Трою было хорошо знакомо ощущение после повышения в должности и осознания новой ответственности, смесь страха, нетерпения и смущения. Конечно, сынок, один вопрос. Трой решил, что раз он здесь начальник, то может установить парочку собственных правил. Маркус кашлянул. Трой представил, как этот стажёр и глава его укрытия сидят сейчас в далекой комнате, и учитель смотрит на ученика. «Моя прабабушка умерла несколько лет назад», — сказал Маркус, «и она иногда кое-что упоминала о прежнем мире, ни о чем-то запретном, просто из-за старческого слабоумия. Врачи говорили, что ее память оказалась устойчивой к действию лекарств. Трою это не понравилось. Поколение выживших собирает факты о прошлом». Пусть даже Маркус только что получил допуск к подобной информации, но другие-то его не получали. «И что у тебя за вопрос о наследии, сэр? Я кое-что из него почитал, разумеется, не пренебрегая изучением правил и пакта, и я должен кое-что знать». Снова глубокий выдох. «В наследии все правда». Трой задумался. Он представил огромную коллекцию книг, содержащих всю мировую историю, тщательно отредактированную историю. Мысленно увидел кожаные корешки и позолоченные обрезы страниц множества книг, которые им показывали во время ориентации. Он кивнул и обнаружил, что ему снова нужно вытереть глаза. «Да», — сухо и ровно ответил он Маркусу, — «это правда» комнате кто-то шмыгнул. Трой знал, что церемония длилась уже достаточное время. Все в нем абсолютная правда. Он не стал добавлять, что в наследии записана не вся правда. Многое было опущено. И он подозревал, что есть еще и много такого, что неизвестно никому из них, что удалено из книг, из мозгов. Ему хотелось сказать, что наследие есть разрешенная правда, передаваемая из поколения в поколение. А ложь — это то, чем они занимаются здесь, в первом укрытии, в этом сумасшедшем доме, где на его обитателей с затуманенными лекарствами мозгами, Каким-то образом возложена ответственность за выживание человечества.